В четвергу, дню на которой были назначены похороны Мартина, полиция, естественно, не нашла ни одной видеокассеты, которую можно было бы идентифицировать как ту самую. Еще бы, таких видеокассет море. Накануне похорон на одной из пяти стоянок перед входом стекло Логана затормозила девушка на мотоцикле в огромном шлеме, черной кожаной куртке, таких же брюках и тяжелых ботинках. Невзирая на январский холод, она сняла шлем прямо на улице, встряхнула головой, разметав по плечам роскошные белокурые волосы и решительным шагом вошла в мой магазин, так уверенно, словно была здесь уже не в первый раз. «Я наносил последние штрихи на вазу перед тем, как поставить ее в печь для отжига». «Памела Джейн объяснила группе американских туристов, как это делается». Но, тем не менее, в мотоциклистке было нечто, требующее внимания. Я представил себе ее стеклянное изображение и тотчас ее узнал. «Кэтрин Дотт», — сказал я, — «надо же, обычно люди меня не узнают». Она удивилась, но ничуть не огорчилась. «Я с интересом наблюдал» как туристы сгрудились теснее, словно бы желая отстраниться от незнакомки в угрожающем костюме. Памела Джейн завершила свою речь. Один из американцев сказал, что вазы, конечно, ручной работы и очень красивые, но слишком дорогие. Прочие туристы закивали и с облегчением принялись скупать простеньких дельфинчиков и тарелочки. Пока Гикаре заворачивал покупки и выписывал чеки, Я спросил у мотоциклистки, нет ли каких новостей о пропавшей кассете. Кэтрин внимательно наблюдала за тем, как я взял вазу огнеупорной рукавицей и поставил остывать в печь для отжига. «Увы», — сказала переодетая, точнее дважды переодетая детектив Констебль Дот, — «боюсь, ваша кассета пропала с концами». Я сказал, что на этой кассете записана секретная информация. «Какая?» «В том-то вся и штука, что этого я не знаю». Мартин Стакли сказал своей жене, что собирается записать какую-то секретную информацию на кассету и передать ее мне, чтобы я ее хранил. Смешно, не правда ли? На случай, если он погибнет в аварии или от несчастного случая. Например, во время скачки. О таком он не хотел и думать». Мысли Кэтрин Додд двинулись одновременно в двух направлениях. Я и сам размышлял сразу о двух вещах с тех пор, как в поле моего зрения появился Норман Оспри с его элвисовскими бачками. Во-первых, есть кто-то, кому известна тайна Мартина. И во-вторых, кто-то и, возможно, кто-то другой мог сделать вывод, что эта тайна известна мне». Кто-то мог предположить, что я посмотрел кассету в тот же вечер, как погиб Мартин, а потом для безопасности стер запись. Правда, у меня в стекле Логана видеомагнитофона не было, но это можно было сделать в драконе, расположенном через дорогу. И драконица пачками распространяла буклетики, где в числе прочих рекламировалась и эта услуга. «Если бы у меня был под рукой видеомагнитофон, — сказал я, — я бы, по всей вероятности, действительно прокрутил эту кассету в тот же вечер. И если бы я счел эту тайну опасной, я вполне мог бы стереть запись. Но ведь ваш друг Мартин хотел не этого». Помолчав, я ответил. «Если бы он точно знал, чего хочет, он не стал бы затевать эту игру с кассетами». Он просто взял бы и рассказал мне эту несчастную тайну. Я осёкся. Если бы докобы. Не хотите выпить? Не могу, извините, я при исполнении. Она лучезарно улыбнулась мне. Я загляну как-нибудь в другой раз. О, кстати, осталось одно невыясненное обстоятельство. Она достала из-за пазухи непременный блокнот. «Как зовут ваших помощников?» «Памела Джейн Иванс, Джон Айриш и Джон Гикари. Джонов мы зовем по фамилии, чтобы не путать». «Кто из них старший?» «Айриш, он лет на десять старше Гикари и Памелы Джейн». «А давно ли они у вас работают?» «Памела Джейн около года, Айриш и Гикари месяца на два-три дольше». «Они все ребята порядочные, можете мне поверить». «Я вам верю. Это просто для протокола. Я, собственно, именно за этим и заехала». Я пристально посмотрел ей в глаза. Она едва не покраснела. «Ну, я пошла», — сказала она. Мне не хотелось отпускать ее так скоро. Я проводил ее до двери. У порога она остановилась и сказала «до свидания», словно бы не хотела, чтобы ее видели со мной на улице. Она вышла с толпой рождественских туристов, над которой витал зычный голос высокого мужчины, утверждавшего, что день потрачен совершенно впустую, а теперь еще не весь сколько придется тащиться обратно до теплого экскурсионного автобуса. Его широкая спина заслонила от меня отъезжающую констебля Дот, и я сам удивился тому, как это меня огорчило. Вечером, накануне похорон Мартина, я позвонил от бомбошки в гостиницу, и драконица мне сообщила, что Ллойд Бакстер счел нужным приехать на последнее выступление своего жакея это он так выразился. Но у Прайма джонза останавливаться не захотел, он как раз собирался забрать от Прайма своих лошадей. Драконица хихикнула и лукаво продолжала. «Миленький, тебе вовсе не обязательно таскаться к бомбошке с такли, если ты не хочешь ночевать в своем ограбленном доме. Мог бы остаться и у меня». «Слухи поползут», — сухо возразил я. «Господи, милок, да про тебя все время ходят какие-нибудь слухи. Разве ты не знал?» «Знал, конечно, но не обращал внимания». В тот вечер, накануне похорон Мартина, позвонил Прайм Джонс. Он рассчитывал поговорить с бомбошкой, а попал на меня. Я старался по возможности избавлять ее от назойливых соболезнований. И не только я. В эти дни и Мэриголд, и Орингтон, и даже дети проявляли чудеса воспитанности и так-то. Я подумал о том, как повеселился бы Мартин, узнав, насколько улучшились манеры его семейства, благодаря его безвременной кончине. Праем некоторое время побушевал, но в конце концов мне удалось разобрать, что он предлагает свои услуги в качестве распорядителя. Я вспомнил его невольные слезы и включил его в список, а заодно спросил, не упоминал ли Мартин в пятницу перед тем, как заехать ко мне домой, что ему должны передать на скачках какую-то кассету а «Вы уже спрашивали об этом в тот день, когда он погиб?» С раздражением ответил Прайем. «Еще раз отвечаю, да. Он сказал, что не уедет с ипподрома, пока не заберет какой-то пакет, который он должен передать вам. Я же вам его и отдал, разве вы забыли? Я привез его в Бродвей, когда вы его забыли в машине, в кармане плаща. Ну ладно, Джерард, до завтра. Передайте бомбошке мой поклон». В тот же вечер, накануне похорон Мартина, Эди Пейн сходил в местную католическую церковь, покаялся на исповеди во всех своих грехах, былых и нынешних, и получил прощение и отпущение. Он с достоинством сообщил мне об этом, когда я прервал на середине его соболезнования бомбошки. Он ужасно старался найти кого-нибудь, кто согласился бы поработать вместо него на иподроме, «Ужасно старался, но никого не смог найти. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Он не сможет прийти на похороны, какая жалость. Он ведь лет семь работал с Мартином». Судя по голосу, Эдди принял для храбрости с полбутылки виски, прежде чем позвонить. Иначе бы он сообразил, что на похороны Мартина его бы с ипподрома отпустили охотнее, чем на похороны родной бабушки». И опять же в тот самый вечер, накануне похорон Мартина, хотя я об этом узнал несколько позже, Роза, дочка Эда Пейна, сообщила компании отчаянных и безжалостных негодяев, как вытрясти из Жерарда Логана тайну, которую он узнал на скачках в Щелтнеме.